Глава 23. В теории все было довольно просто. Сяо Тай не испытывала особых иллюзий относительно собственного мастерства мечника. Потому что сколько раз она брала меч в руки, столько раз сестрица Летзянь вытирала ею пыль и валяла по земле. Все ее достижения два раза сумела срезать ленточку с пояса ее строгой наставницы. И то гордилась этим, как не в себя. Очень сильно гордилась. Однако заклинателем Сяо Тай была грозным. По крайней мере, она так считала. Что могут сделать заклинатели ее уровня против пушки Гаусса? А против десяти выстрелов кинетическими болидами подряд никто из известных ей заклинателей не выстоял бы. Она находится в уникальном положении. Благодаря разорванным меридианам, она не может удерживать Ци в себе. Это приводит к истощению, голоду, потере рассудка и истощению жизненной силы. И, в конце концов, смерти. И только школа управления духовной энергией, наука сестрицы Лицзянь, позволила ей не страдать от истощения, а чувствовать себя нормально. При этом эта наука позволила ей работать с Ци, Так, как это делают начинающие, по чайной ложке, по чуть-чуть. Поэтому ей нужны были теперь все эти приемы боемечников и культиваторов. Ведь если сравнивать ее прежние запасы и нынешние, это будет как маленькая пиала и городской пруд, как рыбешка и кит. Ей очень трудно давались эффективные заклинания с высоким КПД. Минимум затрат ци, максимум результата. Она слишком привыкла быть расточительной, хлестая энергией Ци во все стороны, как из пробитого стрелами чайника. Однако в этом были и свои плюсы. Вернее, только один плюс. Она могла управлять гигантскими объемами Ци. Все, что ей было нужно – закинуть в рот две небольшие пилюли коричневого цвета и подождать, пока ей не начнет вязать рот отвратительная горечь перетертых и высушенных корней белого лотоса истины, пока по ее телу не ударит поток энергии, который она легко перенаправит в свои заклинания. С каждым употреблением таких вот пилюль она чувствовала, что приход становится все меньше и меньше. Когда-то одной такой пилюли хватало на месяц. На недели, потом на несколько дней. Сейчас пара часов, не больше. Потом Ци ускользала от нее. Утекала через порванные меридианы, как вода в дырявом ведре, изливаясь фонтаном во все стороны. Ну и пусть. Две пилюли. Она увеличит дозу. Ей нужны эти две пилюли и снаряды. То, что можно метнуть через разделяющую их морскую гладь. «Можно метнуть этот вот противовес. Он весит на вскидку около двадцати даней. Жаль, что на корабле нет чугунных ядер или здоровенных камней. Дерево не годится, слишком легкое, сгорит в полете». Сяо Тай удержала себя от того, чтобы закинуть в рот коричневые шарики, и спрятала их в пояс. Не слишком ли она торопится? На самом деле она желает уменьшить количество жертв, и спасти себя и экипаж судна. Или же просто хочет найти повод, чтобы бросить пилюли в рот и прожевать их, наслаждаясь потоком силы. Жаждует снова почувствовать себя всемогущей. И потом она уже пожалела, что, поддавшись первому порыву, съела пилюлю в тот раз на берегу. Ощущение вяжущего голода преследовало ее почти неделю. Слава приемом управления духовной энергией, она смогла наполнить себя природной ци и не страдать от ее недостатка. Однако все это время на подсознании как будто зудил голос, который говорил ей «Да ладно, это же местный наркотик, его тут просто завались. Это не север, где пилюль днем с огнем не сыщешь, это же юг, тут его ящиками, в каждом курительном доме есть». Так что пока есть деньги, ты не будешь страдать от недостатка энергии. Давай, съешь эти пилюли». И она чувствовала, как ее рот наполняется слюной, предвкушая вяжущую горечь. А тело содрогалось от ожидания теплого потока энергии. «Мать моя женщина», – думала она, – «я все-таки наркоманка. Самая обычная наркоманка. Вот уже и причины себе придумываю, чтобы употребить. Пройдет какое-то время...» И в каком-нибудь курительном домике на окраине Закхая под грудами грязных, обоссанных и вонючих тряпок вы найдете ту самую Тай, которая когда-то была седьмой сестрой с горы Тяньша. Уж тогда-то никому в голову не придет считать ее аватары Кали или милосердный Хушень, потому что богини или демонессы нипочем не стали бы валяться под грудой грязных тряпок, потребляя коричневую дурь. Почему-то она была уверена – что у Хушень и тем более у Кали хватило бы силы воли, чтобы не подсесть на заемную силу. А с другой стороны, если прекратить бояться и вешать ярлыки наркоманка-проститутка, то потребление таких пилюль давало ей такой мощный единовременный прилив сил, что это было бы глупо игнорировать. Ну хорошо, вот попадет она в ситуацию, пан Эли пропал. Там грудь в крестах или голова в кустах. И что? Скорчит физиономию? Дескать, я лучше чистой останусь, наркотиками себя не замораю и помру. Кому тогда ее чистота и непорочность нужна будет? Сяо Тай не испытывала иллюзий и прекрасно понимала, что толку от ее мертвой тушки чуть, даже если с точки зрения гастрономической. Пользы в этом не на грошь. «Ни кастрюлю не наполнишь, ни подушку не набьешь». Так что Сяо Тай, сидя в своей тесной каюте и борясь с приступами недостатка Ци методом медитации, твердо решила, что принимать пыль просто так не будет. Никогда и ни за что. Лежать на грязном полу в каком-нибудь притоне Закхай или Гуанчжоу, обмочившись и глядя в пустоту стеклянными глазами, она не хотела. Больше всего пугала даже не бессмысленная смерть, а стыд. Стыд, который пришлось бы испытать, узная об этом Лецзянь. А в том, что та узнает, Сяо Тай не сомневалась ни на миг. При этом она признавала то, что пилюли могли в какой-то момент спасти ее от неминуемой смерти. А значит, в этом случае прием таких пилюль был оправдан. Вот и все. она поступает логично, рационально и не испытывает ненужных рефлексий ни в ту, ни в другую стороны. Осталось только решить, насколько эта ситуация является ситуацией жизни или смерти». «Ну вот и все», – как-то обреченно сказал Кайсеки, глядя назад. Сяо Тай проследила за его взглядом и не нашла оснований для паники. «Вражеская эскадра была довольно далеко». На море расстояние определить трудно, ей нужен дальномер, но даже без него ясно, что далеко. Заклинатели в Поднебесной предпочитали бой на средней дистанции, переходящей в ближнюю, на расстоянии, с которого уж совершенно точно белки глаз видны. Оттуда и атаки по площади, расходящиеся веером и сметающие все на своем пути, но теряющие силу уже на тридцати чи. Между кораблями «Даже на взгляд больше, чем десять ли». Стоящий рядом Эссей молча потянул ленту с пояса, перекинул ее через одно плечо, за спину, потянул через другое, подвязывая рукава кимоно. Поправил ножны меча, положил ладонь на рукоять. Он явно готовился к бою, но противник был еще далеко. «Они же далеко!» – выражает она свое недоумение вслух. «Вы чего?» «Вон там, наставница Тай, посмотрите на воду между нами!» Отвечает ей Кайсеки и достает из-за пояса свой тесак. Она хмурится и переводит взгляд на воду. «Белая пена на волнах! Стоп! Откуда там пена?» Она присматривается. Сперва она думает, что противник выпустил по ним торпеду, потому что водную гладь рассекает пенный след. «Но какая к черту тут торпеда?» Или это заклинание торпедоцы имени Роберта Уайхеда и Ивана Федоровича Александровского? «Кракен!» – рассеивает ее сомнения Кайсеки. «Сейчас он доберется до нас и...» «И...» Про кракенов Сяотэ никогда прежде не слышала. Про драконов, фениксов, единорогов и прочих слышала и не раз. Но про кракенов... «И все!» Кайсеки взвешивает в руке свой тесак. «Рубите щупальца, наставница Тай, и не дайте себя схватить и утащить под воду». Хм... Она колеблется, запускает руку в пояс и достает две темных горошинки. Съесть или нет? С одной стороны, вроде как непосредственной угрозы не видно, а с другой, недаром же Кайсеки и Иссей напряглись. Да и на палубе начался переполох, как увидели пенный след, который к ним потянулся. Матросы разобрали багры и топоры. Кто-то начал торопливо привязываться к мачте. Команды капитана стали состоять из одних ругательств. Пенный след приближался. Пусть не так быстро, как настоящая торпеда, но неумолимо. И Сяо Тай, наконец, перестала колебаться. И решительным жестом забросила в рот одну коричневую горошинку и разжевала ее. Закрыла глаза. прислушиваясь к горькому вкусу, который мгновенно заполнил ей рот, стараясь не упустить момент, когда теплая волна ци хлынет в нее, наполняя ее центры и согревая все тело. И вот, наконец, она раскинула руки в стороны, наслаждаясь ощущениями. «Да, она не будет употреблять эти пилюли просто по прихоти, просто из желания». Но это не мешает ей насладиться этим чувством, заполняющей все тело силы. Мгновенно, одним рывком, она вернула себе свою сферу Ци, разом ощущая все, что происходит вокруг на расстоянии окружности в радиусе около двух женей. Примерно пять метров, если в мерках прошлого мира. Она открыла глаза, почувствовав что-то необычное, и открыла было рот, чтобы предупредить команду. но раздавшиеся крики заглушили ее «Берегись», а потом последовал удар. Корпус судна содрогнулся и накренился. Несколько матросов покатились по палубе. Она устояла на ногах только потому, что успела подпрыгнуть и активировать лезвие на ступнях. «Стоять крепко! Руби все на месте! Навались!» – раздался рев капитана Шо. И сперва она не поняла, что именно рубить, а потом увидела. щупальца. Толстые щупальца мгновенно взметнулись из воды. В воздухе мелькнул какой-то несчастный, который попался и был мгновенно утащен за борт. Она поняла, что рядом с ней, на том месте, которое только что занимал Иссей, уже пусто. Он появился чуть впереди, взмахнув мечом, и одно из щупалец, сжавших корпус корабля, тут же отлетело в сторону, разрубленное пополам. Тут же рядом кричал что-то нечленораздельное кайсеки, брызгая слюной и со всех сил рубя тесаком такое же щупальце, но не оставляя на нем даже царапины. Корпус корабля трещал в могучих объятиях подводной твари. Сфера показывала, что кракен второго лейтенанта Фудзина Синхэ огромен и явно выходит за пределы границ ее восприятия вцы «Сестра по мечу, помогай!» выкрикнул Иссей, метнувшись в другую сторону. И еще одно щупальце взлетело в воздух, разрубленное пополам. А воздух содрогнулся от низкочастотных вибраций. Существо явно было недовольно. Она бросила взгляд по сторонам и увидела, что кроме эссея, никто не добился особых успехов в отрубании щупалец подводной твари. У капитана Шои еще парочки других получалось прорубить прочную кожу, но и только. Быстрый анализ ситуации. Здоровенный кракен, кальмар-переросток, вцепился в летящую рыбу снизу. Теперь понятно, каким образом второй лейтенант генерала Лигуаня побеждал на море. Сперва он отправлял призывного фамильяра в качестве перехватчика. Тот догонял корабль противника и захватывал его. И даже если не мог потопить, то существенно замедлял ход. А пока команда была занята тем, что лихорадочно рубила щупальца, которые, как выяснилось, не так-то и легко отрубить, флагман второго лейтенанта приближался на дистанцию достаточную для комфортной работы и пушками. Моральный компас? Она находится на корабле пиратов, фактически является преступником. Береговая стража – это государственные люди, призванные исполнять законы волю неба. Фактически. Сейчас она является двойным агентом, желая найти тех, кто в свое время напал на остров Таохуа. С точки зрения глобальной, береговая стража, генерал Лигуан и его второй лейтенант Фудзин – ее союзники. И она, и они желают почти одного и того же – уничтожения пиратов. Вот только генерал желает убить всех пиратов, а ей нужны конкретные. Заниматься выкорчевыванием пиратства как явления она не собирается, да и ресурсов у нее нет. Ей нужны конкретные люди, нужна информация о них. С точки зрения цели полагания, между ней и людьми на боевых кораблях за кормой нет противоречий. Однако попробуй им об этом скажи. Сяо Тай здесь жила уже не первый день и прекрасно понимала отношение чиновника или офицера империи, официального лица и уполномоченного сыном неба, какой-то неизвестной побродяжки. Никто не станет с ней союза заключать. Однако это не повод топить корабли береговой стражи. Все-таки они на стороне неба, против хаоса. Хотя с деревни это некрасиво получилось, да. Но кто она такая, чтобы судить? Может, там деревенский правда бунт подняли? Она колеблется. Попала между двух огней. Но придется выбирать сторону. Да и выбора у нее особенного нет. Она на пиратском корабле. У нее подписан договор о разделе добычи. Что она может сделать? Вывод – лучше бы избежать встречи с кораблями противника. Она может попытаться обрезать щупальца Кракена или вовсе убить его. Тогда скорость летящей рыбы увеличится. А еще она может попытаться замедлить ход кораблей береговой стражи, разбив им грот мачты. В своей точности она уверена, это будет самый приемлемый выход из ситуации. Боя не будет, не будет необходимости убивать людей императора. Не то чтобы у нее блок запрет на это стоял. Но все же офицеры и матросы на кораблях не были ни в чем виноваты. просто выполняли свою работу. Она открывает глаза, приняв решение. Синеватый выхлоп энергии поднимает ее в воздух. Пальцы правой руки ложатся на рукоять ее посоха. Она нажимает кнопку, высвобождая скрытое лезвие. Она не может ухнуть в тело Кракена пушкой Гаусса, потому что тот под водой прямо под судном. Но она может... тысячи мечей. Техника первого брата горы Тяньша. В воздухе появляются призрачные копии клинков. Техника сама по себе не так уж и сложна в исполнении. Концентрация ци в лезвии своего меча. Формирование двойников-клонов в окружающем пространстве. Сама техника довольно проста, хоть и затратна. Но вот управление всеми этими клинками, мастерства первого брата она никогда не достигнет. Но у нее задача попроще, чем фехтовать каждым из клинков в отдельности. У нее всего лишь несколько десятков щупалец, которые следует обрубить. А благодаря сфере ЦИ, она совершенно точно знает, где расположена каждая. Она сжимает левую руку в кулак, оставляя указательный средний палец в универсальном жесте мечника и опускает пальцы вниз. Град из призрачных лезвий обрушивается вниз, на толстые щупальца, перерубая толстую кожу. Ярко-синий хор брызжет во все стороны. Низкий гул возмущенного кракена отдается в костях всего тела. На палубе кто-то падает, зажимая уши и крича от боли. Она опускается на палубу, осматриваясь. На палубе корчится обрубок щупальца, разбрызгивая их хор по деревянным доскам. Матросы ошарашенно озираются по сторонам. «Истинная Кеншин!» Раздается голос сзади. «Иссей!» Он уже вложил меч в ножны и уважительно поклонился ей. «Прошу прощения, что не распознал вашу истинную силу в начале нашего знакомства». «Что это было?» Рядом с ней оказался сам капитан Шоразящая разящая длань. «Это ты сделала?» «Молодец! Но этого мало. Нам нужна скорость». «Сможешь помочь? Иначе мы не уйдем». «Скорость?» Она бросила взгляд за корму. Туда, где их догоняла из кадра береговой стражи. «Попробую. У вас есть такие же?» Она кивает на мачту с висящим на ней железным шаром противовеса. «Штуки, типа пушечных ядер». «Есть балласт в трюме. Обычные камни. Большие такие булыжники. Разные там есть». Тут же сориентировался капитан. Ты хочешь им паруса перебить, а щит пробьешь? «Щит?» – моргает она. «Щит?» – это же имперские боевые фучуань. На них пушки стоят, и каждая защищена щитом. На обычных – простой, артефакторный стоит. А это корабли береговой стражи. Наверняка там щитовики есть. «Похоже, что мне придется поучиться основам морского боя», – задумчиво говорит себе под нос Сяо Тай. «Что за щиты?» Баллистические перехватывают любые заклинания, которые могут повредить кораблю. Когда начинается пушечная дуэль, сперва просаживают щиты. Охотно делится капитан. В зависимости от типа щита и силы артефакта. Ну или бывают маги-щитовики, которые вливают энергию в артефакт. У вас на севере такого нет? Эм, ни разу не видела. Слышала, что щиты бывают, но индивидуальные, не на корабль. «Ну или над крепостью там». «Распоряжусь камни на палубу вытащить», — говорит шорозящая длань. «Если вытащишь нас из этой передряги, увеличим твою долю с десяти до пятидесяти».